Глава двадцать вторая Лето попрощалось последним теплым дуновением и упорхнуло, забрав с собой свежесть трав и благоухание цветов. В орландские леса ступила осень и раскрасила листву в цвета сентября. Наступил мабон, а значит, минул ровно год с того дня, как Регина покинула мир обычных людей, оставила дом и присоединилась к сестрам Кована, разменяв себя как монету на замену матери. В обычный день осеннее равноденствие принесло бы ведьмам небывалую радость, но только не в этом году, когда то и дело спокойствие нарушалось очередным происшествием. Кередвена приняла стоическое решение не ступать в лесные владения от греха подальше, и ведьмы Кована верно следовали введенному правилу. Не казали носа дальше беседки во внутреннем дворике и только опасливо посматривали на чащу, где таилась незримая угроза. Пускай на носу был Самайн, важная дата в колдовском календаре, а все же бедная Эслин, единственная не познавшая ритуала пробуждения сил, так и не пройдет обряд посвящения, не раскроет весь потенциал до следующего года. Она, конечно, расстроилась и уже несколько дней ходила как в воду опущенная, удрученная, и ее можно было понять. Однако сегодня в расстройстве и смятении пребывали все, ибо именно в день радости и даров у ведьм пал весь скот. Неизвестный мор загадочно проникший в тела коров, косы свиней, отравил их кровь и умертвил плоть. Всего за одну ночь погибло все поголовье, оставив ведьм без пропитания. Смертоносная длань темного накрывала ведьмины земли, а его гнилостное дыхание отравляло их. Воспитанницы цикована собрались вокруг смердящих трупов, а старейшины изучали животных, пытаясь понять, откуда взялась губительная хворь. Регина прикрыла нос ладонью, прячась от невыносимой вони. «Ох, не к добру, это не к добру", причитала Наталка, отвечавшая за скот. Ведьма не могла сдержать слез и сидела на траве в полнейшем ступоре. «Надеюсь, мастер Альтамир поможет нам, иначе Ковану не избежать голодных дней». И только Регина мысленно радовалась возможности воспользоваться ситуацией в свою пользу, ведь лучшего момента для недолгой отлучки и придумать нельзя. Не зря ведь она в течение пары недель заучивала заклятие Кэссиди наизусть. Пока старейшины толпились кружком вокруг плачущей наталки и гниющей плоти животных, Регина незаметно выцепила из толпы Кэссиди и потащила в сторону, чтобы никто не услышал их разговора. «Кэс, нужно действовать», — решительно выговорила Регина, сразу взяв быка за рога. «Пока все заняты новой бедой, мы можем незаметно улизнуть ненадолго», и Кэссаде скептически свела брови вместе и недовольно вздохнула. «Регина, мы это уже проходили. Ты что, забыла, чем все обернулось в последний твой визит, Гвендолин? Мало ли тебе боли было?» Регина затрясла головой. «В этот раз все иначе». «Я готова узнать правду, но мне нужна ты. Без тебя я не справлюсь, не вынесу ее тяжести. Ну же, Кэс, прошу, пойдем со мной». Регина видела колебания соседки, смотрела на нее блуждающим взглядом и никак не могла решиться. А ведь в таверну прошлой осенью Кэссиди вела ее уверенной рукой. «Ну, ты чего?» – спросила Регина, недоумевая. «Помнишь, что мы пообещали друг другу?» Кэссиди взмахнула ресницами и тихо пролепетала что поможем друг другу докопаться до правды». «Бинго!» — цокнула Регина языком. «Неужели ты не хочешь узнать, что на самом деле стало с твоей мамой? Почему ты так уверена, что Гвендолин ответит на все твои вопросы?» Кэссиди недоверчиво сложила руки на груди. «Ведь в нашем распоряжении будут считанные крохи, секунды». «Я не знаю этого наверняка», — ответила Регина. «Но если не попробуем, будем терзаться дурацкими домыслами до скончания веков». Она выжидающе смотрела на подругу, все еще не понимая ее нерешительности. Чего она так опасается? Или боится встречи с потенциальной убийцей матери? Регина отчитывала в уме долгие мгновения, пока Кэс не изрекла. «Черт с тобой! Пойдем и выясним все, наконец!» Регина одарила ее хитрой ухмылкой, и вместе они незаметно прошмыгнули за угол замка, а затем легкой поступью лисиц скрылись в чаще леса. Вдвоем они создали портал и застыли в нерешительности перед прозрачной завесой. Регина не скрывала волнения перед встречей с матерью, которую она не видела год, но с которой очень надеялась хотя бы временно снять литворное забвение. Ну что, готова? спросила ее Кесади. Они взялись за руки, сплели пальцы. Сама ведь меня притащила сюда, так что теперь не тушуйся. Регина вдохнула поглубже и ответила. Готово. И друг за другом они шагнули в портал. Призрачное зеркало колыхалось в пространстве еще пару мгновений, а затем исчезло. В Бэйквилле, в центре маленького городка, был самый разгар ярмарки. Регина, выросшая среди людей, заметно отвыкла от городского шума, от толчеи на улицах и быстротечного ритма. И сейчас трепетала от одной только мысли вновь окунуться в свою прежнюю жизнь. Выйдя из портала в глухом закоулке, девушки одна за другой двинулись в сторону вытянутой площади, сплошь усеянной чередой разноцветных палаток и шатров зычными зазывалами у прилавков. Их поглотила толпа снующих туда-сюда людей и обтекала волнами. Регина не почувствовала, как они с Кэссиди разделились и лихорадочно выискивала глазами среди десятков незнакомых лиц единственное родное. Она шла мимо палаток и давалась диву, чего только не было здесь. И старинные часы, которые предлагали за бесценок, и рукодельные причудливые маски, продававшиеся в преддверии Самайна. Люди-странные существа, любят отдавать деньги за безделушки. Хэллоуинские маски выкинут сразу после праздника, а редкие антикварные часы носить не станешь из страха разбить или потерять. Но тем эти вещи и прекрасны они дарят ощущение чудесного мгновения, ухватив которое, становишься чуточку счастливее. Регине так и хотелось купить хоть что-нибудь на память о знаменательном возвращении домой, но карманы ее были безнадежно пусты, а пользоваться магией, чтобы утащить что-то за даром, ей притило. Да чего же странно было жить в мире, которым не правят деньги? Регина как раз засмотрелась на то, как фокусник выдувал внушительного размера мыльный пузырь на потеху детям, что столпились вокруг него, когда сзади ее за локоть дернула подруга. Кажется, я нашла ее сказала Кэссиди, сверкнув огнем ликования в глазах и потянула девушку за собой вглубь толпы. «Ты уверена?» Регину с не дали сомнения. Могла ли мама и в этом году принять участие в ярмарке, или же заклятие забвения так сильно исказило ее личность, что Гвенделин оставила дом, собрала вещи и уехала, куда глаза глядят? Ничего, кроме слепой надежды, у Регины не было. И пусть шанс отыскать ее здесь среди праздничной суеты был ничтожно мал, она все же воспользуется им, и обойдет каждую палатку, высматривая знакомую фигуру, покуда хватит времени». Кэссиди вела ее уверенно, нисколько не сомневаясь в правильности своих слов. Несколько минут они с трудом протискивались через толпу, пока подруга резко не затормозила в отдалении от палатки, прилавок которой был плотно заставлен баночками и стеклянными пузырьками. А за прилавком за правду стояла Гвендолин. «Когда я увидела ее здесь, то сразу поняла, что она твоя мама», — шепнула Кэссиди ей на ухо. «Вы почти копии друг друга», Очарованная Регина не могла отвести глаз и стояла, не шевеляясь, словно боялась спугнуть этот миг. Люди нечеткими тенями проносились мимо нее, задевали плечом, толкали локтями, но она не сдвигалась с места. Регина столько раз представляла себе момент, когда вновь увидит маму, мечтала об этом почти каждую ночь, погружаясь в сон. «И вот она!» В двух метрах от Регины, живая, настоящая, Гвендолин общалась с покупательницей, показывала той баночки со снадобьями и бальзамами, а Регину прошила насквозь чувство дежавю, сшибающее с ног. Всего год назад они варили эти бальзамы, придумывали состав и клеили винтажные этикетки на баночки, нередко проводя за таким занятием ночи напролет. Мама улыбнулась, словно подумала о том же, и Регина чуть не задохнулась от переполнявших ее чувств. «Ну же, не стой столбом!» – подтолкнула ее Кэс, и она подалась вперед. «Сейчас или никогда. Настало время сложить кусочки пазлого едина и, и узнать правду». Регина выждала, пока Гвендолин попрощается с покупательницей, и робко подошла к прилавку. Изо всех сил она пыталась не поддаваться эмоциям и сохранять ледяное спокойствие. После ночных кошмаров, после путешествия вглубь себя, так странно было видеть маму наяву, что казалось это сон – дурман, навеянный чьей-то рукой. Но оплашать сегодня никак нельзя. Другого шанса ей может уже не представиться. «Чем я могу вам помочь, мисс?» — вопрос матери вывел Регину из мимолетного оцепенения. Хотя она и знала, что Гвендолин совсем не помнит ее, слышать подобное обращение все еще было горько и больно. «Ты, вы меня, правда, не помните?» — спросила Регина, делая еще один шаг вперед. Ей нужно было удостовериться». Гвендолин виновато улыбнулась и ответила, «Простите, в день я вижу много разных лиц, но вас бы я точно запомнила». Лицо ее озарила добродушная улыбка, а вьющийся черный локон выскользнул из-за уха, как случалось всегда. Каждый жест был частью Регининного существа, был родным и любимым. Теперь же знакомые движения пробуждали лишь глухую боль, она уже не понимала, кто стоит перед ней, запутавшаяся поруганная ведьма или убийца, чья рука не дрогнула, ведомая тьмой. «Тогда я вам напомню», — ответила Регина, притянулась поближе к Вендолин и стиснула виски матери в своих ладонях. Регина прикрыла глаза и прошептала так тихо, чтобы слышали лишь «мама» и «ветер». «То, что утеряно и то, что забыто, твердой рукой тебе возвращаю, морок и след, забвения покров, с тебя я снимаю». Женщина вздрогнула от неожиданности, но затем обволакивающий шепот заставил ее расслабиться и чуть обмякнуть в руках дочери. Гвендолин закрыла глаза, слово за словом впитывала свое тело, разум, встраивала недостающие фрагменты в искромсанную память. И когда Регина оторвала руки от головы матери, с надеждой взглянула в ее растерянное лицо, Гвендолин прозрела. Она вспомнила, и ужас наполнил ее пронзительные синие глаза. «Регина?» – пролепетала она, рассматривая дочь, которую не видела целый год. Она вышла из-за палатки и устремилась обнять ее, но сама того не ожидая, Регина отстранилась. Гвендолин замерла на месте. Отчет пошел. «Мама, у нас мало времени», — быстро проговорила Регина. Она так и слышала щелчки секундной стрелки в голове. «Мне нужно, чтобы ты ответила всего на один вопрос». Гвендолин непонимающе уставилась на Регину, а потом перевела взгляд на Кэссиди, стоявшую позади Регины. От румяного лица матери отлила кровь, глаза расширились, зрачки сузились и стали скрохотную песчинку. «Ингерн?» На выдохе просипела Гвендолин, машинально прикрывая рот рукой, словно не хотела, чтобы хоть еще слово слетело с ее губ. Регина догадалась, что мама перепутала Кэссиди с Ингерн, ведь они с ней тоже имели большое сходство. Но время неумолимо убегало. Более нельзя медлить. Не успела Кэссиди ничего возразить, как Регина подскочила к Гвендолин и затрясла ее за плечи. Последние секунды отправлялись в вечность. Она чувствовала, что действие отменяющего заклятия подходит к концу. «Мама, ну же, соберись! Ответь на мой вопрос. Кто убил Ингерн?» Гвендолин перевела большие глаза на дочь. В глубокой синеве плескалась застарелая печаль. «Она...» Она заперла на уста, она... И тут действие антизаклятия иссекло. Время вышло. Регина была вне себя от гнева, разочарование затопило ее целиком. Она до боли сжала плечи матери, но затем выдохнула и разжала пальцы. Ей придется отпустить ее, пусть даже она ничего и не сумела толком выяснить. Яркие глаза Гвендолин вновь потускнели на полтона и подернулись пленкой забвения. Морщины на лице разгладились, дрожь изящных рук прошла, а на губах расцвела миролюбивая улыбка. «Простите, мы знакомы?» Регина отстранилась от Гвендолин и с грустью окинула прощальным взглядом. Она расставалась с ней не впервые, но прощаться без разрывающей сердца тоски так и не научилась. Отпускать всегда больно. Хоть один раз, хоть тысячу. «Были знакомы. Когда-то» обронила тихо Регина, даже не уверенная, что Гвендолин ее расслышала. С тем и ушла, затерявшись поскорее в толпе. «Мысли Роем носились в голове, сталкиваясь, взрываясь друг от друга». Регину толкали зажимали в тисках человеческих тел. Да и пусть сомнут, пускай раздавят, теперь неважно. Она провалила задачу, она не справилась. Недостающий элемент мозаики так и будет колоть ее изнутри, как маленькая заноза, которую невозможно не увидеть без увеличительного стекла, не вытащить. Кэс успела куда-то исчезнуть, пока они говорили, но вскоре Регина выискала подругу в конце площади, за несколько метров увидав огненно-рыжую голову. Когда Регина вынырнула из толпы, то уже не сдерживала противных слез разочарования. Кэсиди тут же нахмурила брови и подошла к ней. «Ну, чем все закончилось, вид у тебя неважный». Регина шмыгнула носом и зашлась еще пуще. «На что я, дура, надеялась?» Полагала, будто сумею потягаться с могущественной Кэридвеной, что чары мигом развеются, заклятие спасло. Она не успела ничего рассказать. Слишком мало времени нам было отведено. Чувствуя разверзающуюся пустоту внутри, Регина упала в объятия Кэссиди. Та сначала смутилась, но потом соединила руки за ее спиной, прижав покрепче к телу. Регина намочила белую кожу подруги солеными слезами и зарылась в ее пламенные кудрявые локоны. Та поглаживала Регину по спине, чуть покачивалась из стороны в сторону. «Чары Кередвены бьют безошибочно, этого следовало ожидать. Что-что с матерями разлучать она умеет», — злобно обронила Кэссиди. Тут-то Регина снова осознала, насколько они похожи и как сильно обе пострадали из-за губительных решений Кередвены. С другой стороны, ее мать хотя бы была жива. А каково было подруге, трудно вообразить. Кэссиди продолжала гладить Регину то по спине, то по гладким прямым волосам и говорила, почти шептала ей на ухо. «Я верю в бумеранг. Верю, что однажды зло, которое она сотворила, возвратится бумерангом и ударит так сильно, что разнесет ей сердце в щепки. И вот тогда-то она все поймет. Все поймет». Встреча с матерью должна была стать решающей в ее тайном сражении с темным, выступить в роли козырного туза в рукаве. Она так хотела отыскать все ключи и отпереть двери, запертые на протяжении стольких лет, чтобы понять, кто таков ее враг на самом деле и какое она имеет ко всему этому отношение. Встреча должна была принести облегчение, исцеление, но обернулась ядом. Регина вобрала в себя отраву, пропиталась ненавистью и болью, которой вскоре дали свои пагубные ростки. Несколько дней голову ее не покидали туманные слова Гвендолин. Она, имела ли маму в виду Кередвену или же кого-то другого, было не угадать. И лишь одно существо могло дать ей недостающие ответы. «Великая мать, я, должно быть, в конец чокнулась», думала Регина, когда вышла из портала рядом с пещерой. Ей самой не верилось, что она это делает, собирается собственными руками погрузить себя в омут тьмы. И что бы сказала на это глава Кована? Не означает ли это, что Регина уже встала на ту самую кривую дорожку, которая привела одну ведьму к пожизненному забвению, а вторую свела в могилу? Она набрала побольше воздуха в легкие и прошла под своды пещеры. Она уже была здесь, навещая Кайдана, однако чернеющий проем каменной тюрьмы все еще наводил на нее страх. Даже со скверной в крови Регине было неуютно в темноте. Она чувствовала себя как никогда уязвимой и беззащитной. Она пробралась на полусогнутых вглубь пещеры, нашла старое кострище, носком ботинка расшвыряла угли, сделала парочку пасов руками и от обугленных деревяшек взметнулись вверх языки пламени. Они осветили пещеру, и на сердце Регины сразу стало спокойнее. Огонь с треском покусывал древесину, отбрасывал танцующие тени на стены пещеры. Регина преклонила колени к земле, достала из поясного мешочка заранее приготовленное снадобье по уже знакомому рецепту даны. Она прикрыла веки, выпила горькую жидкость из пузырька и ввела себя в глубокий транс. Вязкая чернота окружила, обняла ее липкими пальцами и утащила сознание в обиталище пустоты, где царствовал ее узник, играл душами колдунов и ведьм. Совсем недавно она боялась его, мечтала спрятаться, укрыться от обжигающего взора, искала защиты и вытравливала из своего нутра, а теперь сама взывала к нему, чтобы посмотреть чудовищу в глаза. Вновь вокруг выступил из плотного черного тумана тошнотворный лес. Среди корявых стволов стоял темный. «Ну же, выйди из тени!» Требовательно попросила Регина, и он внял ее просьбе. Глазницы его были пусты и бездонны, а из кривившейся пасти вырвался смех полный издевки и ехидства. «Я никогда не прячусь в тени, Регина. Я и есть тень». Голос его прозвучал в этот раз четко, ясно, и не в голове Регины, а наяву, как если бы он находился перед ней в пещере. Существо сделало шаг вперед и обернулось темноволосым юношей. Она смотрела на него сердито, с отвращением, сдерживаясь только, чтобы не наброситься и не разорвать на куски. Знала, что проиграет сражение, ибо была еще слишком неопытна и не знала его слабых мест. «Я ждал, когда ты позовешь меня сама, но не знал, что ты соскучишься так быстро». Регина фыркнула и процедила сквозь зубы. «Особо не радуйся, я не стану тебя освобождать и плясать под твою дудку не буду. Тебе ничем не заманить меня в свои сети». Темный хрипло рассмеялся и заходил вокруг Регины кругами, как хищник, заигрывающий со своей добычей, чтобы затем растерзать и насытиться. «Ты прекрасна сегодня, Регина», — сладко пропел он. «Из тебя так и сочится ненависть, как райский сок, который хочется испить до последней капли». Внезапно он прошел сквозь нее, а Регина даже испугаться не успела, ничего не ощутила. Темный был лишь бесплотным духом, жаждущим обрести тело, но такой радости она ему не доставит. «Зачем же ты позвала меня, юная ведьма?» «Мне нужны ответы», — отчеканила она и уставилась на него выжидающе. Темный на мгновение растворился в воздухе, а затем подкрался к ней сзади и прошептал у самой шеи. «А уверена ли ты, что хочешь знать правду?» Тут и думать было нечего. Не было больше необходимости прятаться от неудобной правды. Уютный мирок наивности и неведения Регины лопнул, а значит, пришла пора покинуть его навсегда. Уверенно. Темный раскатисто рассмеялся, продолжая расхаживать вокруг нее. Длинные худые ноги его тонули в клубах тумана и совсем не оставляли звука. Что на самом деле случилось с Ингерн? Дух смотрел на нее испытывающий, щирился – и склабился. В глазах плясали хищные искры. «Почему тебя так волнует судьба чужой матери?» — спросил Темный, проводя рукой по длинным волосам. «Неужели прошлое Гвендолин тебя ничуть не заботит? Или быть нареченной дочерью убийцы тебе по нраву? Просто ответь на мой вопрос!» — почти кричала Регина, не желая разводить с ним демагогию. Темный склонил голову на бок, явно забавляясь ее приступами ярости. Посмотри, какой они тебя сделали. Ты кипишь от переполняющего тебя гнева: Никому не можешь довериться, потому что все они прогнили изнутри. Души их черны, как смоль, как твои прекрасные волосы. Темный запустил пальцы в ее длинные пряди и вдохнул их запах. Но ведьмы кованы не нужны тебе, не нужны, чтобы владеть силой. Они никогда не дадут тебе той свободы, что подарю я. «Они всегда будут держать тебя в клетке. Ты уже чувствуешь ее прутья, загораживающий вид, не так ли?» Регина пропустила мимо ушей его росказни и задала еще один вопрос, вертевшийся в голове последние несколько дней. «Ты когда-нибудь пытался соблазнить Каредвену? Темный засмеялся так громко, что спугнул стаю ворон, притаившейся в кронах деревьях. «Птицы сорвались с насиженных мест», и закружили над их головами, громко крича. «Это бы доставило мне особое удовольствие, соблазнить столь упрямое создание», благоговейно протянул он. «Такая холодная, такая неприступная». Она решила, будто вся власть в ее руках, и что будет принадлежать ей всегда. Увы, через ее броню и искреннее служение трибуналовым догмам «Мне было не пробиться. Но с тобой все иначе, правда?» Регина вспыхнула, почувствовала, как ее охватил стыд. Скверно в ее душе тянулась к хозяину, взывала к ее рассудку, и противиться ей с каждым днем было все сложнее. Она легко поддавалась тьме, и это не на шутку ее пугало. «Так значит, Кередвена не поддалась твоим чарам?» – ехидно вставила Регина, скрещивая руки. Ее отчасти порадовало, что Темный не был всесильным, а значит, он не лишен своей ахиллесовой пяты. «О, нет-нет, глава Ковена не только стара, но и мудра!» – отвечал Темный, продолжая нарезать круги вокруг Регины и не замечая ее колкостей. Кередвена сразу отвернулась от тьмы, как только она просочилась в ведьмины земли. Но она и не подозревает, что заплатила за свой дерзкий отказ огромную цену и еще продолжает ее платить. Регина сморщила лоб и непонимающе уставилась на него. От игривой дерзости не осталось ни следа. «О чем ты говоришь?» Он впился в нее хищным взглядом и молчал. Издевался, играл с ней как с куклой, подергивал за нужные ниточки. «Если она, о которой говорила мама, это не Двена. «То кто тогда? Кто стоит за всем этим?» — кричала она, задыхаясь. «Кто заставил замолчать Гвендолин?» Но он лишь растянулся в жутком оскале, явив свой истинный облик, от чего сердце невольно подскочило в груди. «Узнаешь? Скоро все узнаешь».